Седьмое. На другой день, часов в двенадцатом, Берсенев отправился на обратном извозчике в Москву. Ему нужно было получить с почты деньги, купить кое-какие книги, да, кстати, ему хотелось повидаться с Инсаровым и переговорить с ним. Берсеневу во время последней беседы с Шобиным пришла мысль пригласить Инсарова к себе на дачу, но он не скоро отыскал его. С прежней своей квартиры он переехал на другую, до которой добраться было нелегко. Она находилась на заднем дворе безобразного каменного дома, построенного на петербургской манер между Арбатом и Поварской. Четно Берсенев скитался от одного грязного крылечка к другому, тщетно взывал то к дворнику, то к кому-нибудь. Дворники и в Петербурге стараются избегать взоров посетителей, а в Москве подавно. Никто не откликнулся Берсеневу, только любопытный портной в одном жилете и с мотком серых ниток на плече выставил молча из высокой форточки свое тусклое и небритое лицо с подбитым глазом, да черная безрогая коза, взобравшаяся на навозную кучу, обернулась, проблеяла жалобно и проворней прежнего заживала свою жвачку. Какая-то женщина в старом салопе и стоптанных сапогах сжалилась, наконец, над Берсеневым и указала ему квартиру Инсарова. Берсенев застал его дома. Он нанимал комнату у самого того портного, который столь равнодушно взирал из форточки на затруднения забредшего человека. Большую, почти совсем пустую комнату с темно-зелеными стенами — тремя квадратными окнами, крошечной кроваткой в одном углу, кожаным диванчиком в другом и громадной клеткой, подвешенной под самый потолок, в этой клетке когда-то жил Соловей. инсаров пошел навстречу Берсеневу, как только тот переступил порог дверей, но не воскликнул «А, это вы?» или «Ах, боже мой, какими судьбами!» не сказал даже «Здравствуйте», а просто стиснул ему руку, и подвел его к единственному находившемуся в комнате стулу. «Сядьте!» — сказал он, и сам присел на край стола. «У меня, вы видите, еще беспорядок», — прибавил Инсаров, указывая на груду бумаг и книг на полу. «Еще не обзавелся, как должно. Некогда еще было». Инсаров говорил по-русски совершенно правильно, крепко и чисто произнося каждое слово — но его гортанный и, впрочем, приятный голос звучал чем-то нерусским. Иностранное происхождение Инсарова, он был болгар, родом, еще яснее сказывалось в его наружности. Это был молодой человек лет двадцати пяти, худощавый и жилистый, с впалую грудью, с узловатыми руками, черты лица имел он резкий, нос с горбинкой, Истинно черные прямые волосы, небольшой лоб, небольшие пристально глядевшие углубленные глаза, густые брови. Когда он улыбался, прекрасные белые зубы показывались на миг из-под тонких, жестких, слишком отчетливо очерченных губ. Одет он был в старенький, но опрятный сертучок, застегнутый доверху. — Зачем вы с прежней вашей квартиры съехали? — спросил его Берсенев. — Это дешевле. К университету ближе. — Да ведь теперь вакации. И что вам за охота жить в городе летом? Наняли бы дачу, коли уж решились переезжать. Инсаров ничего не отвечал на это замечание и предложил Берсеневу трубку, примолвив, извините, папирос сигар не имею. Берсенев закурил трубку. — Вот я, — продолжал он, — нанял себе домик возле Кунцева. Очень дешево и очень удобно. Так что даже лишняя есть комната наверху. Инсаров опять ничего не отвечал. Берсеньев затянулся. «Я даже думал, — заговорил он снова, выпуская дым тонкую струей, — что если бы, например, нашелся кто-нибудь, вы, например, так думал я, который бы захотел, который бы согласился поместиться у меня там наверху, как бы это хорошо было. Как вы полагаете, Дмитрий Никонорович?» Инсаров скинул на него свои небольшие глазки. Вы мне предлагаете жить у вас на даче? — Да, у меня наверху там есть лишняя комната. — Очень вам благодарен, Андрей Петрович. Но я полагаю, средства мои не позволяют этого. — То есть как же не позволяют? — Не позволяют жить на даче. Мне две квартиры держать невозможно. — Да ведь я... — начал было Балаберсенев и остановился. — Вам от этого никаких лишних расходов бы не было, — продолжал он. «Здешняя квартира осталась бы, положим, за вами. Зато там все очень дешево. Можно бы даже так устроиться, чтобы обедать, например, вместе». Инсаров молчал. Берсиниу стало неловко. «По крайней мере, навестите меня когда-нибудь», — начал он, погодя немного. От меня в двух шагах живет семейство, с которым мне очень хочется вас познакомить. Какая там есть чудная девушка, если бы вы знали, Инсаров. Там также живет один мой близкий приятель, человек с большим талантом. Я уверен, что вы с ним сойдетесь. Русский человек любит почивать, коли нечем иным, так своими знакомыми. Право, приезжайте. А еще лучше переселяйтесь к нам, право. Мы бы могли вместе работать, читать». — Я, вы знаете, занимаюсь историей, философией. Все это вас интересует. У меня и книг много. Инсаров встал и прошелся по комнате. — Позвольте узнать, — спросил он наконец, — сколько вы платите за вашу дачу? — Сто рублей серебром. — А сколько в ней всего комнат? — Пять. — Стало быть, по расчету приходилось бы за одну комнату двадцать рублей. «По расчету?» «Да помилуйте, она мне совсем не нужна. Просто стоит пустая». «Может быть». «Но послушайте», — прибавил Ансаров с решительным и в то же время простодушным движением головы. «Я только в таком случае могу воспользоваться вашим предложением, если вы согласитесь взять с меня деньги по расчету. Двадцать рублей дать я в силу. Тем более, что, по вашим словам, я буду там делать экономию на всем прочем». «Разумеется». но право же мне совестно, иначе нельзя, Андрей Петрович. — Ну, как хотите, только какой же упрямый? Инсаров опять ничего не ответил. Молодые люди условились насчет дня, в который Инсаров должен был переселиться. Позвали хозяина, но он сперва прислал свою дочку, девочку лет семи, с огромным пестрым платком на голове. Она внимательно, чуть не с ужасом, выслушала все, что ей сказал Инсаров, и ушла молча. Вслед за ней появилась ее мать, беременная на сносе, тоже с платком на голове, только крошечным. Инсаров объяснил ей, что он переезжает на дачу возле Кунцева, но оставляет квартиру за собой и поручает ей все свои вещи. Портниха тоже словно испугалась и удалилась. Наконец пришел хозяин. Этот сначала как будто все понял и только задумчиво проговорил возле концева а потом вдруг кот перед дверью закричал «За вами, что ли, Фатера?» Инсаров его успокоил. «Потому надо знать», — повторил портной сурово и скрылся. Берсенев отправился в Освояси, очень довольный успехом своего предложения. инсаров проводил его до двери с любезную в россии малоупотребительную вежливостью и оставшись один бережный снял сюртук и занялся раскладыванием своих бумаг